Глава 5 Наше романтическое путешествие пришлось как нельзя более кстати. Оливье, возможно, и не подозревал, насколько удачно его затея увести меня к морю в уютную бухточку, окруженную скалами. Солнце, жара, певучие интонации местных жителей, прохладное розовое вино и мой новый купальник помогли вернуть все на свои места. Эти четыре дня стали волшебным уходом от реальности, и я еще больше привязалась к Оливье. Он угадывал все мои желания, всякое его действие, всякий жест были нежными, а слова предельно тактичными. Он был полон решимости сделать все, чтобы я как следует отдохнула, поэтому мы отказались от усердного изучения окрестностей. Я заново открывала для себя значение слова «отпуск». благодаря долгим сиестам, которые себе позволяла купанию в море, ужинам в ресторане. Мы бездельничали вдвоем, сколько влезет, и это доставляло нам удовольствие. Я даже почти забыла о счастливых людях. Уже завтра мы должны уезжать. Мы обедаем на террасе, и тут вдруг мои мысли почему-то принимают другое направление. Я заволновалась, справляется ли Феликс. «О чем ты думаешь, Диана?» «О Феликсе». Засмеялась я. «Тревожишься?» «Немного». «Так позвони». «Нет, я могу подождать еще сутки». «Ты уже заработала приз жюри за то, что вспомнила о нем только сейчас. Я ожидал, что это случится гораздо раньше. Не отказывай себе ради меня». «Спасибо, я позвоню ему с пляжа, пусть позлится». Оливье рассмеялся. «Я и не подозревал, что у тебя имеются садистские наклонности. Он это обожает, что поделаешь. Давай еще выпьем». Час спустя я поджаривалась на солнце, а Оливье плавал. Он выбрал для нас уголок среди скал, недоступный детям, чтобы избавить меня от приступов отчаяния. Я чувствовала, как нагревается моя кожа, и мне это нравилось. Особенно нравился загар, придававший мне здоровый, сияющий вид. В последний раз я была такой после нашего семейного отдыха. И еще одна вещь делала меня особенно счастливой. Отсутствие чувства вины. Я просто ликовала. Счастливые люди ни хрена не делают в июле. Слушаю вас. Я почти отвыкла от упоминания счастливых людей. Феликс, видел бы ты меня сейчас. Я румяная, как поджаристый пирожок, чуть поддатая после нескольких бокалов правильно охлажденного прованского венца, и скоро отправлюсь плавать в море с любимым мужчиной. Что за незнакомка мне звонит? Единственная и неповторимая твоя хозяйка. «Значит, ты теперь предаешься безумствам». «Еще как! А что у тебя? Счастливые люди пока не рухнули?» «Мне удалось избежать пожара, наводнения и ограбления, так что я, можно сказать, справляюсь». «Иными словами, мне пора возвращаться. На завтрашний вечер назначается большая ревизия». «Оттянись по полной. Очень приятно слышать тебя такой». «Я так и собираюсь». «Я боялся, что после появления этого перца, и в особенности после сообщения о болезни Эбби, ты снова замкнешься». «Все хорошо. Будем прощаться. Оливье машет мне». Я выключила телефон и закинула его на дно сумки. Сдержалась и не стала злиться на Феликса за последнее замечание. Я сделала все, чтобы не думать о Бэби и насладиться обществом Оливье. Буду продолжать в том же духе». Я глубоко вздохнула, сняла солнечные очки и вошла в воду. Подплыла к нему, ухватилась за плечи, он улыбнулся мне и тронул губами руку, обвившую его шею. «Все в порядке?» — спросил он. «Давай не будем о Париже». Последняя ночь в отеле. Мы только что занимались любовью, нежно, как всегда, и меня охватил страх. Страх потерять нечто драгоценное после этих кратких каникул, боязнь утратить спокойствие, попросту говоря. Оливье прижимался к моей спине. Он обнял меня. Я рассеянно гладила его руку и смотрела в открытое окно. «Диана, ты уже несколько часов где-то далеко». «Да нет, что ты». «Проблемы со счастливыми, с Феликсом?» «Вовсе нет». «Скажи мне, что тебя мучит». «Хватит, пусть он замолчит». Зачем он такой внимательный и проницательный? Не хочу, чтобы он проткнул шар, внутри которого нам так хорошо и спокойно. Ничего, клянусь тебе». Он вздохнул и потерся носом о мою шею. «Ты не умеешь лгать. Беспокоишься за эту женщину, твою ирландскую хозяйку. А ты с каждым днем все лучше меня знаешь. Да, правда, я вспоминаю ее и не могу поверить. Она так много сделала для меня, я только теперь это понимаю». и представить себе, что она... Нет, это невозможно. Мне хочется что-то сделать, но что? Для начала позвони ей. Не уверена, что сумею. Придется набраться смелости, но ты гораздо сильнее, чем тебе кажется. Когда я встретил тебя, ты показалась мне невероятно хрупкой. Но потом я разглядел у тебя внутреннюю силу, большие запасы силы. У тебя получится. Я подумаю... Я повернулась к нему и поцеловала. Мне нужно было, чтобы он все время оставался рядом. Хотелось вцепиться в него и не отпускать. И я не собиралась взвешивать возможные последствия звонка в Ирландию. Понадобилось больше месяца, чтобы я решилась набрать номер Эбби и выбрала для этого удобную минуту. В «Счастливых» Феликс был всегда рядом, остальное время я проводила с Оливье, И не представляла себе, как буду разговаривать с Эбби в его присутствии. В действительности, я просто оттягивала этот момент, потому что очень боялась того, что могу услышать. В конце августа я воспользовалась отсутствием Феликса, собралась силами, и решилась: Алло! В ее голосе слышалась усталость, но я узнала Эбби, и это лишило меня дара речи. Алло, кто говорит? Эбби. Это я. «Диана, неужели правда ты?» «Да, прости, что я не...» «Молчи, моя милая девочка, я так рада тебя слышать, когда Эдвард сказал нам, что видел тебя». «Он вам сказал?» «Это нам еще повезло. Сообщил, что у тебя все в порядке, что ты встретила парня. Это прекрасно». «Что ж, все понятно, никакой неопределенности. Спасибо. «А ты... как ты себя чувствуешь?» «Я в форме». «Эбби», — пробормотала я. Эдвард не вдавался в подробности, но он... «Ему еще за это влетит, он не должен был огорчать тебя». «Мне вдруг показалось, что мы расстались только вчера». «Он правильно сделал. А что с тобой?» «Сердце старой дамы устало, знаешь ли». «Ты не старая». Диана, ты прелесть, не переживай, это жизнь. Очень рада тебя слышать, мне тебя не хватает. Взаимно, Эбби. Ох, если бы я себе позволила такое, о чем бы тебя попросила. Прося, о чем хочешь, Эбби. Приезжай к нам в гости. Вернуться в Ирландию, в Маларани. Я об этом ни разу не думала. Ой, не знаю. «Я мечтаю увидеть вас всех еще раз, и Джудит сойдет с ума от радости. Ты ее единственная настоящая подруга». Эбби умеет сыграть на чувствах, когда ей это нужно. «Как я могла забыть?» Звякнул колокольчик. «Пришел Оливье, чтобы помочь мне закрыть кафе. Ничего не обещаю, посмотрю, что получится». «Не слишком задерживайся, моя маленькая». «Не говори так». Я встретилась взглядом с Оливье, который сразу понял, с кем я разговариваю, и мило улыбнулся мне. «Я... я скоро тебе перезвоню». «Спасибо, Диана, за звонок. До скорого. Целую тебя». «И я тебя, Эбби, и я тебя». Я положила телефон на стойку, бросилась в объятия Оливье. Через минуту я уже плакала у него на груди. Мне хотелось прямо сразу оказаться там, вместе с ней, у камина в ее гостиной, И сказать ей, а потом повторить много-много раз, что она обязательно выздоровеет. Как я могла вот так ни с того ни с сего сбежать из Ирландии? Было так тяжело? Судя по тому, что она говорит, конец совсем близок. Мне очень жаль, Диана. Придется отказать ей. Мне просто дурно делается, как подумаю. А в чем дело? Сейчас закроемся, и я тебе объясню. Как скажешь. Нужно все переварить, а уж потом говорить с ним. Закрыть кафе недолго. Оливье пошел за фалафелем на ужин. Мы ели, и я поделилась с ним просьбой Эбби, о которой все время думала. «Боишься, что тебе будет слишком тяжело?» «Нет, я не о себе думаю. Мне жалко Эбби». «Тогда почему ты отказываешься ехать?» «Счастливые». «Феликс прекрасно справился, когда нас не было. И все равно я отказывалась поверить в то, что это возможно. «А ты? Не хочу оставлять тебя. Поедешь со мной?» «Нет, Диана, по разным причинам. Я не могу позволить себе еще один отпуск. И даже если бы мог, все равно не поехал бы. Это твои друзья, и я не хочу, чтобы мое присутствие помешало вашему общению. К тому же так тебе будет спокойнее. Я всегда помогу Феликсу». Я тяжело дышала. Мне было страшно. Он обхватил ладонями мое лицо и заглянул в глаза. «Единственное, о чем я тебя спрошу, уверена ли ты в себе? Тебе действительно хочется поехать? Тебе это по-настоящему необходимо?» «Да», — призналась я. Я воспользовалась вай fi счастливых людей и прямо из кафе заказала билет на самолет и арендовала машину. Эбби категорически запретила мне останавливаться в гостинице, и я буду жить у них. Феликса я предупредила о своем отъезде смс не уточнив, куда собралась. Оливье, конечно, горячо одобрил мое решение, а от лучшего друга я ждала другой реакции, и ее нужно было как-то смягчить. К тому же времени у меня оставалось всего ничего. Мой самолет в Дублин вылетал через три дня после его возвращения из отпуска. Сегодня Феликс выходит на работу, и с самого утра я была натянута как струна. Я дала ему пересказать все впечатления от поездки, чтобы потом взорвать бомбу. но он все понял по-своему. «Такая безумная любовь, что вы хотите снова уехать и запереться на несколько дней в гостиничном номере? Потом расскажешь?» «На самом деле, я еду не с Оливье». «Вот как? Что же ты тогда делаешь?» «Лечу в гости к Эбби». «Что? Ну и шутки у тебя». «Вовсе нет». «Совсем свихнулась?» «Не собираюсь просить у тебя разрешения. Между прочим, я предложила Оливье поехать со мной, но он отказался». Знаю, он про твои шашни с Эдвардом, наверняка бы согласился. А так он запускает лесу в курятник. Мне он казался умнее». «Ты не прав». Феликс демонстрировал мне свое неудовольствие до самого отъезда. Однако, прощаясь с ним, я почти физически ощутила его беспокойство. «Ты любишь Оливье?» Я имею в виду, любишь ли ты его по-настоящему? Думаю, да. Ну, я влюблена в него. Ты ему об этом сказала? Нет пока. Тогда держи себя в руках в Ирландии. Феликс, я вернусь меньше, чем через неделю. Не понимаю, что такого может со мной случиться. Оливье проводил меня в аэропорт, хотя я и говорила, что это не обязательно. И я знала, что по возвращении увижу его в зале прилета. Он не докучал мне советами быть осторожной. У меня портилось настроение, когда я вспомнила, что не увижу его целую неделю, и это доказывало, что Феликс заблуждается. Я оставалась в объятиях Оливье до самой последней минуты. «Я тебе сразу позвоню», — пообещала я между двумя поцелуями. «Все пройдет хорошо, я уверен». Я обняла его в последний раз и направилась на посадку. Странно, но стоило мне ступить на ирландскую землю, как я почувствовала себя дома. Словно вернулась к себе после долгого отсутствия. Я не была готова к тому, что мне станет так хорошо. Думала, что почувствую себя скверно, буду грустной, напуганной, что воспоминания замучают. А вышло все наоборот. Каждый шаг, каждый километр воспринимались совершенно естественно и приближали к родному пристанищу. И тело, и дух сохранили свежую память об этой дороге. На подъезде к Маларани я притормозила. Последний холм, и вот передо мной открылась бухта. Вид так потряс меня, что я заглушила мотор у обочины. Порыв ветра разметал волосы, как только открылась дверца машины, и я расхохоталась. А потом застыла на месте, любуясь пейзажем, который столько месяцев подряд был моей единственной вселенной. «Господи, как мне его не хватало!» Вдалеке я различала свои Эдварда в коттедже. Я покрылась гусиной кожей, запрокинула голову и вдохнула полной грудью этот чистый, насыщенный йодом воздух. Из-за ветра набежали первые слезы, благодатные слезы, которые словно бы омыли и глаза, и лицо. Все плохое осталось позади. Отныне я помнила только волшебные мгновения, связанные с этим местом. То путешествие помогло мне примириться с мрачным периодом моей жизни. Когда я приехала в деревню, меня поразило отсутствие перемен. Все оставалось таким же, как в моих воспоминаниях. Магазинчик, бензозаправка и паб. Я едва не остановилась, чтобы сделать покупки и заскочить в паб за кружкой Гиннесса. С другой стороны, прогулка по пляжу показалась мне преждевременной. У меня еще будет на нее время. Итак, я отправилась к Эбби и Джеку. Не успела я выключить двигатель, как дверь распахнулась, и они возникли на пороге. Я улыбнулась, засмеялась и зарыдала одновременно. И побежала к ним, чтобы не утомлять Эбби. Джек шагнул мне навстречу и, к моему изумлению, обнял своими огромными ручищами. «Наконец-то наша маленькая француженка приехала!» «Джек, спасибо!» «Здесь умирающая я, так что оставь ее мне!» Взглядом Джек велел мне не реагировать на юмор жены. Он отпустил меня, и я смогла рассмотреть Себби. Она как будто стала меньше, чем в моих воспоминаниях. Похудела. Я догадалась, что она сделала все, чтобы скрыть следы болезни. Воспользовалась тональным кремом, маскирующим карандашом для черных кругов под глазами, румяными. Ее глаза по-прежнему оставались лукавыми и полными жизни. Она взяла меня за плечи, притянула к себе. «Как приятно видеть тебя у нас. Уже больше года я жду твоего возвращения». Я запретила себе ответить, «Я тоже». Час спустя, разобрав чемодан и сложив вещи в комод в своей спальне, я вместе с Эбби готовила на кухне ужин. Уже то, что она не отказалась от моей помощи, как сделала бы это год назад, было очевидным свидетельством ее слабости. Джек курсировал между гостиной и кухней с кружкой Гиннесса в руке. Эбби сидела на стуле и забрасывала меня вопросами о парижской жизни, о Феликсе. О нем у нее сохранились нежные воспоминания. И о Боливье. Я не могла оправиться от изумления. Оказывается, Эдвард рассказал о нем. Как же он должен был измениться, чтобы сделать это? И я пошла на поводу у любопытства. Значит, в его жизни кто-то есть? Эбби слабо улыбнулась. «Да, некая персона занимает в ней достаточно места». Меня охватила паника. Эбби, только не говори, что это...» Меня прервал взрыв хохота. «Нет, она больше ни разу сюда не приезжала. Можешь быть спокойна. А вот появление упомянутой персоны весьма украсило нашу жизнь, сама увидишь. Вы непременно познакомитесь». «Благодарю тебя, Господи. Какое счастье, что у меня есть Оливье. Если бы я оставалась одна, как бы я перенесла знакомство с подругой Эдварда, тем более, что, как я поняла, это милая девушка, которой все симпатизируют. За обедом я узнала новости о тех обитателях деревни, которых помнила. Впрочем, я помнила всех. Эбби сообщила, что Джудит приедет на выходные и что она в лучшей своей форме. Да, нелегкие минуты ждут меня. Я взялась за посуду и запретила Эбби и Джеку чем-либо заниматься. Пусть они отдохнут, пока я здесь. Хоть такую мелочь сделать для них. Я ориентировалась у них, как если бы это был дом бабушки с дедушкой, где я ребенком проводила каждые каникулы. Закончив с хозяйством, я вышла покурить и присела на крыльцо. Вдалеке был слышен шум моря, плеск волн. Я расслабилась, глубоко дышала, мое тело напоминало мне мягкий пластилин. Джек присоединился через несколько минут, закуривая сигару. «Эбби пошла прилечь», — сообщил он. «Надеюсь, я не очень ее утомила». «Учитывая твои хлопоты по дому, утомить ее тебе не грозит. Лучшего подарка ты не могла сделать. Она с трудом утешилась после твоего отъезда». «Мне очень жаль». «Не надо ни о чем жалеть, она такая, как есть. Ей нужно, чтобы все, кто ей дорог, всегда оставались рядом, как если бы вы были ее детьми. Я лишь надеюсь, что ты не заставляла себя приехать ради нее». «Вовсе нет. У меня были некоторые опасения, сознаюсь. Но с тех пор, как я здесь, я знаю, что приняла единственно верное решение. Мне было тепло и уютно под одеялом в выделенной мне гигантской кровати». Я только что повесила трубку, поговорив с Оливье, и у меня потеплело на душе от общения с ним, а также от соприкосновения с парижской жизнью. Я привязана к этой стране гораздо больше, чем готова была признать. Я уже собралась погасить лампу, когда услышала стук в дверь. С изумлением я увидела на пороге Эбби, кутающуюся в халат. «Думала, ты спишь?» «У меня бывает бессонница». И я хотела узнать, удобно ли ты устроилась. Нужно быть очень уж капризной, чтобы найти тут неудобство. Она подошла к кровати, села, взяла мои руки в свои. Ты сияешь, Диана. Спасибо. Будем с тобой наверстывать упущенное. Да. Знала бы ты, как я рада, что ты несколько дней пробудешь со мной. Моя вторая дочка вернулась домой. Волнение лишило меня дара речи. «Ложись». Она встала с постели, и я снова улеглась. Она подоткнула одеяло и поцеловала меня в лоб. «Доброй ночи, доченька». Я спокойно уснула. На следующий день Эбби предложила прогуляться с ней по пляжу. Чтобы она не устала, Джек подвез нас и высадил из машины неподалеку. Мы шли с ней под руку мелкими шажками. Рука Эбби, лежащая на моей, успокаивала ее дрожь. Я смотрела перед собой и видела только свой коттедж. В этом доме мне казалось, что я вот-вот умру от горя. Но в конце концов эти стены сделали меня такой, какая я сейчас. После твоего отъезда в нем никто не жил. «Почему?» «Он твой. Я захватила ключи. Хочешь зайти?» «Нет, не хочу ворошить прошлое. Я тебя понимаю». Мы продолжили прогулку по пляжу, хоть на нас и упало несколько капель дождя. Но я доверяла метеорологической интуиции Джека, который заверил нас, что еще несколько часов дождя не будет. Мне нравился этот пляж, это море, угрожающе синего цвета. Этот ветер практически ни на минуту не стихающий. Здесь я оплакивала Колено и Клару, а еще смеялась и узнавала настоящего Эдварда и встретила Джудит. И здесь я каталась в песке, играя с собакой. У Эдварда все тот же пес. Он стал еще более буйным, если это возможно. Смотри-ка вот он мчится! Эбби отпустила мою руку и со смехом отступила на пару шагов в сторону. Лай наполнил меня восторгом. Сколько же времени я провела с постманом Пэтом? Он мчался на всех парах. Я похлопала по коленям, подзывая его, и, как раньше, он прыгнул на меня и опрокинул на песок. «Как поживаешь, собакин?» — спросила я, а он в ответ принялся облизывать мне лицо. «Он узнал тебя», — сказала Эбби. «Невероятно!» Я кое-как отбилась от него, поднялась и бросила палку вглубь пляжа, а сама при этом задумалась, где же его хозяин. «Эдвард теперь отпускает пса одного?» «Нет, он, наверное, с Декланом. «А кто это Деклан?» Эбби не успела ответить. За спиной раздался детский голосок, громко окликающий ее. Я обернулась и непроизвольно отпрянула, увидев маленького мальчика, который мчался к нам, точнее, к Эбби. Он бросился к ней и уткнулся носом в ее живот. В горле у меня образовался комок. Появление ребенка нанесло удар по свиданию с пляжем. Оно угрожало моему душевному спокойствию. «Эбби?» «Да, Диана». «Чей это ребенок?» Было видно, что она чувствует себя неловко, а это с ней случалось нечасто, и потому мои опасения только усилились. «Так чей он все-таки?» «Мой», — услышала я за спиной голос Эдварда. Я резко обернулась. Он стоял меньше, чем в метре, и глядел на меня в упор. Я всмотрелась в обоих. Сходство было поразительным. Этот малыш, несомненно, вырастет крепким парнем. А пока он представлял собой уменьшенную копию Эдварда. Взъерошенные темно-пепельные волосы, жесткие гордые черты лица, озаренные у него улыбкой. Ребенку было не больше пяти лет. От мысленных почетов меня отвлекла маленькая ручка, дергающая за пальто. «Как тебя зовут?» Я была не в силах ответить и поймала его взгляд. «Такой же пристальный и испытующий, как у...» «Деклан, позволь представить тебе друга нашей семьи. Это Диана», — ответила малышу Эбби. «Давай оставим их с папой вдвоем, пусть поговорят, ладно?» Он пожал плечами, как бы желая показать, что ему на все наплевать. «Эдвард, приходите оба к нам на ужин», — предложила Эбби. «Я забираю Деклана». «Ты не будешь возвращаться пешком». «Идите в машину». «Не думаю, что твой сын должен слышать ваш разговор». «Я подвезу вас, а потом вернусь к Диане». Моего мнения никто не спрашивал, как в старые добрые времена. Эдвард свистом подозвал собаку, молча сделал знак сыну следовать за ним и направился к автомобилю, припаркованному возле дома. Эбби подошла ко мне. «Поможешь дойти?» — спросила она, беря меня за руку. На самом деле, скорее я за нее цеплялась, чем она за меня. Я смотрела под ноги, не в силах поднять глаза и наблюдать за семейной сценой. Эдвард, шагающий по направлению к дому с сыном и собакой. «Не будь слишком строгой с ним, девочка», — сказала она, садясь в машину. Тут подошел Эдвард, и я сделала шаг назад, из-под лобья поглядывая на него. «Подождешь у меня дома? Больше ты ничего не хочешь?» «Не начинай, пожалуйста». Я узнала этот резкий тон, взбесилась, но сдержала себя из уважения к Эбби, отвернулась и направилась к пляжу. В течение четверти часа я не находила себе места, бросала камешки в воду и курила сигарету за сигаретой. Оказывается, он отец семейства. Такое я и представить не могла. Если бы он просто нашел женщину, это было бы нормально, и за это время она бы даже успела родить. Но сын... Отцовство Эдварда не вызывало никаких сомнений. Причем сын такого возраста. Почему он все время устраивает мне сюрпризы? Скрежет Шин сообщил о его возвращении. Я еще больше напряглась и взорвалась, как только он подошел. «Как ты мог скрыть от меня? У тебя сын, и ты мне ничего о нем не сказал! Это твой принцип — лгать и хранить в тайне самое важное в твоей жизни!» «Тогда ты утаил от меня свою девку, а теперь своего...» «Замолчи! По какому праву ты задаешь все эти вопросы?» «Ты уехала! Ни разу не позвонила! Ты заново построила свою жизнь!» Его атака заставила меня отступить. Он отвернулся, закурил. Я себя чувствовала неуютно. Мои упреки вернулись ко мне же. Он был прав. Я бросила его в тот самый момент, когда он был готов на многое ради меня. Но все равно я не могла остановиться, мне нужны были ответы. Ты знала о его существовании, когда я была здесь. Как тебе могла прийти в голову такая подлость?» Он снова повернулся лицом и вперил в меня мрачный взгляд. «Не надейся, что тебе удастся легко выкрутиться. Я не намерена ждать приезда Джудит, чтобы разузнать все о твоей жизни. Эти времена позади. Или ты выкладываешь все, объясняешь, откуда он взялся, или... или что?» «Я тут же уезжаю, прямо сегодня вечером!» «Мне не нравилось то, что я делала, но у меня не оставалось выбора». Он продолжал молчать. «Если я сейчас уеду, хуже всего будет Тебби». Он обхватил голову руками, взъерошил волосы и уставился на море. «Я узнал о существовании Деклана чуть больше полугода назад. Здесь он живет последние четыре месяца». Эдвард подошел к скалам, сел на камень. Я долго наблюдала за ним и только потом решилась к нему присоединиться. Ему было очень плохо. Я видела это потому, как он затягивался сигаретой. Если бы он мог ее проглотить, наверняка проглотил бы. Усталость, которую я заметила еще при нашей встрече в Париже, сочилась из всех его пор. Это была не просто усталость, а изнуренность, причем психическая изнуренность. На него давил груз, от которого никак не избавиться. Наши отношения изменились, но отчаяние Эдварда убивало меня, и я попросила его довериться мне. Для Эдварда это наверняка было серьезным испытанием. Я села рядом с ним, он искоса глянул на меня. Я подняла воротник и стала ждать, когда он начнет. Джудит не могла не рассказать тебе, что семь лет назад, после первого разрыва с Мэган, «Я скрылся на Оранских островах». «Да». «Но она не знала, что до того, как сесть на корабль, я застрял в голове. Много пил, чтобы забыть случившееся. С самого первого вечера у меня появилась подружка по загулу, которая топила в виски уж не знаю что. Можешь сама догадаться, чем все кончилось. Это продолжалось трое суток. Мы выбирались из постели только чтобы пополнить запасы алкоголя». Утром третьего дня я открыл глаза и вспомнил, что у меня в машине заперта собака. Бедное существо. Тут я осознал, во что превращаюсь. В парня, который напивается и спит с кем попало, лишь бы отомстить бывшей подруге. Я был жалок, что на меня не похоже. Не прощаясь, я сел на корабль, на два месяца отгородился от мира на Оранских островах и забыл о той девушке. В лучшем случае я мог припомнить ее имя. а вот она была лишена возможности забыть меня. Он остановился, чтобы закурить. Его чувство ответственности был нанесен серьезный удар. «Вы живете вместе?» Он грустно улыбнулся. Она умерла. «У меня кровь застыла в жилах. Мне стало так жаль этого малыша. А как ты узнал о сыне? И сколько ему лет?» «Шесть. После твоего отъезда я много работал, чтобы... Да ладно». В общем, мое имя начало мелькать то тут, то там. Меня пригласили снимать регату в Голуэе. И вот однажды я схожу с корабля, а она меня ждет на причале. Она искала меня уже несколько месяцев. Я долго пытался ее узнать, но не из-за туманности собственных воспоминаний, а потому что она жутко изменилась. Кожа до кости, измождённое лицо. Она уговорила меня пойти выпить и без предисловий сообщила, что обречена». «Мне было жаль ее, но я не так, чтобы понимал, чем я могу ей помочь. Она сунула мне под нос фото Деклана. Не заболея она, я никогда бы не узнал, что у меня есть сын. Она сама растила его и никого ни о чем не просила. Когда ты мне позвонила, я только что получил результаты теста на отцовство и собирал вещи, чтобы ехать в Голуэй и оставаться с ней до конца». Он встал и подошел к морю. Я совсем замерзла, но не потому, что температура упала. а из-за услышанного. Жизнь подарила ему нежеланного сына, лишившегося матери, а у меня она отняла дочь, сам смысл моего существования. Кларе было столько, сколько сейчас Деклану, когда она ушла. Но я ему не завидовала. Как мальчик совсем справится? Одинокий человечек, травмированный бегством отца и смертью матери. «Диана, нам пора. Джек и Эбби ужинают рано». Я плелась к машине в десяти шагах за ним. Когда я садилась во внедорожник, у меня сжалось сердце. Помимо всякого хлама, который всегда валялся у Эдварда в кабине, теперь здесь появились детские вещи. Еще одно новшество — автомобиль меньше пах табаком. Мы доехали в минуту, он гнал машину так же, как раньше. Припарковавшись и выключив двигатель, Эдвард отодвинулся в глубину кресла, прикрыл веки и вздохнул. Эдвард. «Я...» «Не надо ничего говорить, ладно?» Он вышел из машины, и я за ним. Открыв дверь в дом Эбби и Джека, мы услышали взрывы детского хохота, и у меня навернулись слезы. Я постаралась, чтобы никто их не заметил. Эдвард всего лишь погладил сына по волосам. Я сменила Эбби на кухне. Хлопоты отвлекли меня от мысли о ребенке, который неотрывно наблюдал за мной краем глаза. Эбби сидела во главе стола, Джек рядом со мной, а напротив нас Эдвард с сыном. Ситуация представлялась мне абсолютно нелепой. Что я здесь делаю? Но мне оставалось только смириться и слушать Деклана, болтающего без умолку. Тучи сгустились, когда он в качестве мишени выбрал меня. «Где ты живешь, Диана? Что ты здесь делаешь?» Я оторвалась от тарелки, встретилась взглядом с Эдвардом и только потом посмотрела на его сына. Я приехала в гости к Эбби Джеку, а живу в Париже. «Это где ты был, папа?» Я вцепилась в край стола, когда услышала, как он произнес «папа». «Да, Деклан, я там был». «И ты там встречалась с папой, Диана?» «Немного». «Значит, вы друзья?» Я молча молила Эдварда ответить. «Диана дружит в основном с Джудит, а теперь хватит, кончай болтать и ешь». Деклан нахмурился и поднял на отца взгляд, в котором страх смешивался с восхищением. После ужина я кинулась убирать и мыть посуду. Вот только Деклан оказался хорошо воспитанным мальчиком и стал мне помогать. Я не хотела быть грубой, он не спросил и не сделал ничего плохого, но это было выше моих сил. Дети как собаки, чем меньше хочется с ними общаться, тем больше они к тебе липнут. К счастью, к нам присоединился Джек. «Ты на сегодня уже достаточно потрудилась, так что иди, Перекури», — подмигнул он. «Спасибо». Я уже выходила, когда до меня донесся разговор Эбби с Эдвардом. Он получил заказ, и ему послезавтра нужно ехать работать, а забрать Деклана из школы некому. Эбби ничем не могла помочь, потому что на это время у нее было назначено длительное обследование в пятидесяти километрах от Маларани. Эдвард успокоил ее с незнакомой мне мягкостью, сказав «Не проблема». Я отошла от двери и подумала, что это не так. Я решила позвонить Оливье, пока курю. К моему огромному удивлению, а заодно и удовольствию, он оставался весь вечер с Феликсом. Успокоившись насчет счастливых, я не удержалась и рассказала ему все, что узнала за день, и это его обеспокоило. «Как ты справляешься?» «Нелегко. Я такого не ожидала». В трубке было слышно, как Феликс засыпал Оливье вопросами. Тот в конце концов сдался и начал все пересказывать. Феликс издал оскорбленный вопль и выхватил телефон у Оливье. «Это шутка такая! У него есть мальчишка! Как подумаю, что он был готов жить с...» «Феликс!» — заорала я в трубку, чтобы заставить его замолчать. «Упс! Ну и скотина, так поступить с матерью своего ребенка. «Он не знал, Феликс», — встала я на защиту Эдварда, что меня смутило. «Ладно, а теперь отдай телефон Оливье». Он недовольно заворчал, но мне было наплевать. «Тебе там хорошо, несмотря на все это?» «Да, я счастлива, я рада возможности общаться с Эбби и Джеком, и Джудит скоро приедет, так что не волнуйся за меня». «Я скучаю по тебе, Диана». «Я тоже скучаю по тебе». За моей спиной открылась входная дверь. Эдвард с сыном возвращались домой. «Мне пора», — сказала я Оливье. «Целую». «И я тебя». Я повесила трубку. Эдвард наблюдал за мной, стиснув зубы. Деклан подошел ко мне. «Мы еще увидимся?» «Не знаю». «Было бы хорошо, поиграли бы с постманом Пэтом». «Деклан, оставь Диану в покое и садись в машину». «Но...» «И никаких но!» Отец и сын смотрели друг на друга с вызовом. Вопреки присущей ему жесткости, Эдвард выглядел растерянным. «Какой ты злой, папа!» Он побежал к машине, Эдвард вздохнул. «Извини, если он доставал тебя». «Да вовсе нет, не волнуйся». Искренность моей реакции удивила меня. Почему эти слова вырвались сами собой? Я действительно не хотела, чтобы Эдвард волновался, пыталась защитить малыша. «Спокойной ночи», — пожелал Эдвард. «И тебе». Он иронично ухмыльнулся, почему, я не поняла, и пошел к сыну, который дулся, уткнувшись лицом в стекло. Ложась спать, я пребывала в полной растерянности. Беспомощность отца и сына трогала меня. Да, я окружила себя прочными защитными барьерами, и тем не менее не могла оставаться равнодушной к их положению. Маленький мальчик совсем недавно потерял мать и жил теперь с отцом, которого почти не знал. В другой ситуации я бы посмеялась, представив себе Эдварда в роли главы семейства, но теперь такой смех был неуместным. Эдвард наверняка изо всех сил старается поступать правильно, но у него отсутствует образец, которому он мог бы подражать, и его терзает чувство вины. Я заснула с мыслью, что сделать ничего не могу, но эта резкая перемена в его жизни еще долго будет бередить мне душу.